«Разоблачая иллюзию замысла» Предисловие книги Найла Шенкса «Бог, черт и Дарвин», 2004 год. Чья прерогатива — аргумент от невероятности? Статистическая невероятность — старая отмазка, дряхлый боевой конь всех креационистов от наивных библейских буквалистов которые ничего другого не знают, до сравнительно образованных теоретиков разумного замысла, которым стоило бы знать. Иных креационистских аргументов не существует, если, разумеется, отбросить ложные заявления типа «ископаемых переходных форм нет» и невежественной нелепости типа эволюции нарушает второй закон термодинамики. Каково бы ни было на первый взгляд различие между ними, глубинная структура креационистских рассуждений всегда одна и та же. Нечто в природе, глаз, биохимический путь или космическая константа слишком невероятно, чтобы появиться случайно. Следовательно, оно должно было быть спроектировано. Часы требуют часовщика. В качестве дополнительного бонуса часовщик весьма, кстати, оказывается христианским богом, или Яхве, или Аллахом, или любым другим божеством, о котором нам твердили в детстве. То, что это паршивый аргумент, было ясно еще со времен Юма, но нам пришлось дождаться Дарвина, чтобы получить удовлетворительную альтернативу. Куда реже осознается, что аргумент от невероятности, будучи правильно понят, представляет собой фатальную отповедь для его главных сторонников. Проведенный сознательно и последовательно аргумент от статистической невероятности приводит нас к заключению, диаметрально противоположному любым надеждам креационистов. Для веры в сверхъестественную сущность — Могут быть убедительные основания, хотя, надо признать, я не могу привести ни одного, но аргумент от замысла как раз к ним не относится. Аргумент от невероятности прочно принадлежит эволюционистам. Дарвиновский естественный отбор, который, вопреки прискорбно широко распространенному ошибочному представлению, есть прямая противоположность случайного процесса, Единственный известный механизм в конечном итоге способный порождать невероятную сложность из пустоты. Однако удивительно, насколько интуитивно привлекательным вывод о замысле остается для огромного количества людей. Пока мы его не обдумаем. И здесь является Найл Шенкс, Соединяя историческую эрудицию с современным научным знанием, Профессор Шенкс окидывает ясным философским взором сумрачный подземный мир, населенный адептами разумного замысла с их стратегией Клина, которая вполне заслуживает своего устрашающего названия, и объясняет доступно и логично, почему они заблуждаются, а эволюция реальна. Глава следует за главой в логической последовательности от истории через биологию, космологии. И в конце концов, автор подводит читателя к убедительному и проницательному анализу глубинных мотиваций и технологий манипуляции общественностью современных креационистов, в особенности того их подвида, который составляют адепты разумного замысла. Теория разумного замысла, сокращенно РЗ, напрочь лишена невинного обаяния старомодного креационизма ярмарочных проповедников. Софистика облекает почтенного часовщика в две ризы эрзац новизны — нередуцируемую сложность и предусмотренную сложность. То и другое ошибочно приписывают современным сторонникам РЗ, но и то, и другое в действительности намного старше. Нередуцируемая сложность — что иное, как старый аргумент «какая польза от половины глаза», даже если теперь он и применяется на биохимическом или клеточном уровне. А предусмотренная сложность попросту учитывает то, что задним числом любая случайная закономерность выглядит столь же невероятной, сколь и любая другая. Кучка деталей разобранных часов, брошенных в коробку задним числом, выглядит столь же невероятно, как и нормально работающие по-настоящему сложные часы. Как я пишу в слепом часовщике. Ответ, к которому мы пришли, таков. Сложные объекты обладают тем или иным предопределенным свойством, приобрести которое —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 И дарвинизм, и замысел на поверхностный взгляд как будто представляют собой убедительные объяснения предусмотренной сложности. Но замыслу наносит фатальный удар, бесконечная регрессия. Дарвинизм выдерживает ее невредимым. Тот, кто замыслил, должен быть столь же статистически невероятным, как и его творение, а поэтому не может служить конечным объяснением. Предусмотренная сложность — явления, которое мы стремимся объяснить. Очевидно, тщетны попытки объяснить его, просто предусматривая еще большую сложность. Дарвинизм действительно объясняет его в категориях чего-то более простого, что, в свою очередь, объясняется в категориях чего-то еще более простого и так далее, вплоть до первозданной простоты. Замысел может быть временно правильным объяснением какой-либо конкретной манифестации предусмотренной сложности, например, автомобиля или стиральной машины. Но он никогда не сможет стать окончательным объяснением. Только дарвиновский естественный отбор, насколько до сих пор удалось обнаружить или хотя бы убедительно предположить, вообще может рассматриваться как окончательное объяснение. В принципе, может оказаться, как однажды в шутку предположили Фрэнсис Крик и Лесли Орджил, что семена эволюции на нашей планете были посеяны по обдуманному замыслу в виде бактерий, отправленных с некой далекой планеты в носовом отсеке космического корабля. Но тогда разумная жизнь на той далекой планете сама требует объяснения. Рано или поздно нам понадобится нечто более убедительное, чем реальный замысел для объяснения иллюзии замысла. Замысел сам по себе никогда не сможет стать окончательным объяснением. И чем более статистически невероятна предусмотренная сложность, которую мы обсуждаем, тем более неправдоподобной становится любая теория замысла, тогда как эволюция становится, соответственно, все более необходимой. Поэтому все эти расчеты, которыми креационисты любят стращать свою наивную аудиторию, мегаастрономические шансы против того, что нечто спонтанно возникнет по случайности, на самом деле — суть упражнения по эффектной стрельбе себе в ногу. Хуже того, теория РЗ — ленивая наука. Она ставит проблему статистической невероятности и, увидев, что проблема трудна, капитулирует перед трудностью, даже не пытаясь ее разрешить. Она перескакивает напрямую от трудности «я не вижу никакого решения проблемы» к отговорке «следовательно, это должна была сделать высшая сила». Подобная отговорка плачевна уже самим своим праздным пораженчеством, даже если бы она не воздвигала перед нами дополнительную сложность в виде бесконечной регрессии. Чтобы увидеть, насколько она ленивая и пораженческая, представьте себе воображаемый разговор между двумя учеными, работающими над трудной проблемой. Скажем, между Ходжкином и Хаксли которые в реальной жизни получили Нобелевскую премию за свою блестящую модель нервного импульса. «Знаешь, Хаксли, это ужасно трудная проблема. Я лично не понимаю, как работает нервный импульс. А ты? Нет, Ходжкин, и я не понимаю. А эти дифференциальные уравнения чертовски трудно решать». Почему бы нам просто не сдаться и не сказать, что нервный импульс обусловлен нервной энергией? Отличная идея, Хаксли. Давай напишем сейчас письмо в Nature. Оно займет всего одну строчку, а затем мы сможем перейти к чему-нибудь полегче. Сходное соображение давным-давно высказал брат Хаксли Джулиан, когда высмеял витализм. Мол, это все равно, что объяснять движение паровоза через локомотивную энергию. Сколько не стараюсь, не могу увидеть никакой разницы между локомотивной энергией и моей гипотетической ленивой версией Хошкина и Хаксли и реальными ленивыми светилами РЗ. И тем не менее их стратегия Клина настолько успешна, что они подкапываются под школьное образование американской молодежи в одном штате за другим, и их даже приглашают выступать перед комиссиями Конгресса. И все это при позорном отсутствии хотя бы одной исследовательской статьи, достойной публикации в рецензируемом журнале. Теория разумного замысла. Вредная чепуха, которую необходимо нейтрализовать, прежде чем она нанесет непоправимый ущерб американскому образованию. Книга Найла Шенкса — умный бортовой залп в компании, которая, боюсь, продлится долго. Она не изменит взглядов самих любителей вклинивания. Ничто их не изменит, особенно в тех случаях, когда, как проницательно замечает Шенкс, Кажущиеся моральные, социальные и политические следствия из теории считаются более важными, чем истинность самой этой теории. Но эта книга подействует на читателей, которые искренне колеблется и испытывают честное любопытство. И что возможно еще существеннее, она укрепит решительность деморализованных учителей биологии, пытающихся выполнять свой долг перед веренными им детьми, но запугиваемых агрессивными родителями и школьными советами. Эволюцию нельзя протаскивать в школьную программу робко, с извинениями или из-под И она не должна появляться в образовательном цикле ребенка поздно. По странным историческим причинам эволюция стала полем битвы, на котором силы просвещения сталкиваются с темными силами невежества и деградации. Учителя биологии — боевой авангард, который нуждается во всей поддержке, какую мы только способны ему оказать. Им, как и их ученикам и честным искателям правды вообще, принесет пользу Прочтение занимательной книги профессора Шенкса.